Глава шестая Я ехала на такси домой Кридлы и вспоминала события сегодняшнего утра. Все складывалось не так, как я планировала, но и в этой ситуации были свои несомненные плюсы. Во-первых, я знала, где находится дискета с секретным заданием резиденту германской разведки. Во-вторых, домой Кридлы проникнуть значительно легче, чем в его кабинет в офисе Годихен. ну а в третьих ридлы до обеда уезжает из тарасова, а Хольберн пойдет отсыпаться в свой номер, так что руки у меня развязаны. едва Хольберн вышел из кабинета ридлы, как его поведение насторожило меня он не выказал никакого удивления когда увидел меня в приемной. это показалось неестественным, но я быстро успокоила себя. Хольберн неплохо умел контролировать свои эмоции, поэтому даже если он и был удивлен то умело сделал вид, что ничего не случилось. Хотя, может быть, повода удивляться у него и не было. Хольборн мог и не знать, к которому часу мне следовало прийти на работу. Отсутствие машины Ридлы около дверей офиса тоже довольно быстро объяснилось. Оказывается, он отправил одного из охранников в сервисный центр, чтобы у Мерседеса заменили масло. Ридлы же меня встретил довольно холодно и велел ехать домой и отсыпаться до трех часов пополудни. Перед тем, как отпустить меня из кабинета, ридл сказал, что не любит забывчивости у своих сотрудников и в следующий раз вынужден будет принять надлежащие меры. Это выражение в его устах прозвучало несколько двусмысленно, но я сделала вид, что ничего не поняла. Вообще же, Ридлэ выглядел мрачно и подавлено. Видимо, мое разоблачение сыграло с его нервами злую шутку. Ридлэ здорово перепугался за свое благополучие. Мне его испуг был на руку, и сейчас я ехала к нему домой с чувством морального превосходства. Еще бы! Немцы оказались не такими осмотрительными, как я предполагала. Зная, что я не та, за которую себя выдаю, и отыскав один мой жучок, они умудрились прошляпить другие. Впрочем, я не думала, что мое превосходство в информированности продержится долго. Скорее всего, у сотрудников германских спецслужб просто не хватило времени или возможности, чтобы обезвредить все мои жучки. Это упущение они скоро исправят, но к тому времени мое оборудование уже утратит для меня жизненную необходимость. Я буду знать суть задания Ридлы и подготовлюсь к перехвату. Я уже и сейчас, словно его видела удивленные глаза агента Бундесфера, когда я захвачу его с поличным. Домой к Ридле я ехала совершенно спокойно. Естественно, ехала я не в гости, но не боялась, что меня там кто-нибудь застанет. Дело в том, что обычно в это время супруга Ридле уходила в частную клинику за два квартала от их дома. Она посещала сеансы тайского массажа, о чем ее супруг знал прекрасно. Вернется супруга ридлы не раньше двенадцати, и времени до ее прихода у меня было достаточно. Дети бизнесмена утром были в школе. Обе девочки учились в первую смену, о чем позаботился их родитель. И помешать мне тоже не могли. Так что тайник в комнате жены Ридлы я могла искать спокойно, если, конечно, сумею справиться с сигнализацией. Войти в запертую квартиру Ридлы, расположенную на третьем этаже, оказалось делом непростым. Я никогда не была у него дома, как не был никто из людей грома. так что у меня не было ни плана квартиры, ни схемы сигнализации. Замки у немца оказались тоже не подарок. Если бы я не взяла по пути из дома набор отмычек, то куковать бы мне возле запертых дверей до второго пришествия. Вся проводка сигнализации была, естественно, внутри квартиры Ридлы, однако выходить наружу где-то она была просто обязана. Минут 20 я крутилась на лестничной площадке, разыскивая провода, которые идут к системе сигнализации. Наконец, мои усилия увенчались успехом. Я отыскала два тоненьких проводка, идущих рядом с телефонной линией. Обрезать их нельзя было ни в коем случае. Сейчас почти все системы охраны способны реагировать на разрыв. Поэтому, стоит повредить провода, как наряд милиции мгновенно окажется у подъезда. Это я тоже предвидела, причем еще утром. я захватила с собой миниатюрный приборчик. Его следовало присоединить параллельно проводке системы сигнализации, а потом резать ее со спокойной душой. Приборчик на нужное вам время создаст иллюзию целостности цепи. Сигнализация не сработает, и я смогу попасть в квартиру Ридлы незамеченной. Когда время действия приборчика истечет, он самовозгорится. следов от него не останется, а у тех людей, что приедут на вызов, создастся полная иллюзия повреждения проводки от короткого замыкания. С установкой этого приборчика я провозилась долго. Особенно осложняло работу то, что мне каждый раз приходилось маскировать свою деятельность, едва в подъезде раздавался какой-нибудь шум. Хорошо, что в этот час народу по лестницам ходило немного, и минут через восемь квартиру Ридлы можно было безбоязненно открывать. Для верности я выждала еще 4 минуты, на тот случай, если бы мой приборчик не сработал, и наряд милиции все же нагрянул бы сюда. Районное отделение внутренних дел было почти напротив дома Ридлы. Я постояла у окна и, убедившись, что из отделения никто не выскакивает по тревоге, пошла открывать массивную стальную дверь. С дверью я справилась довольно быстро. Замки у Ридлы были, конечно, хорошие, но отмычки у меня еще лучше. Я справилась с задачей минут за десять, открывая в среднем один замок за три минуты. За железной дверью я ожидала увидеть что угодно. Роскошную прихожую, еще двери, аллигаторы на цепочке. Но внутренний коридор с входными дверями двух квартир меня просто поразил. Я не могла даже подумать, что у Ридлы есть соседи, тем более, что в информации Грома об этом не было ни слова. Я почувствовала, как покрываюсь липким потом. Эта дверь соседской квартиры совсем не входила в мои планы. Я ничего не знала об этих людях, их привычках и распорядке дня. Они могли появиться в любую минуту, и тогда, чтобы спастись, мне придется применять к невинным людям довольно жесткие меры. Мне бы этого не хотелось. Тем более, что передо мной встала еще одна проблема. Какую из двух дверей открывать? Впрочем, подсказка нашлась почти мгновенно. На одной из дверей стоял обычный финский замок, зато на другой запоров было два, причем оба отличались хорошим качеством. Я решила, что Ридло не станет ставить на свою дверь дешевый замок, поэтому смело вторглась в ту квартиру, где было два запора. Я не ошиблась. Одного беглого взгляда на обстановку хватило, чтобы понять, что здесь живут немцы. Семейная фотография, что помещалась в центре книжного шкафа в гостиной, окончательно подтвердила верность моих логических умозаключений. Времени на то, чтобы отыскать тайник, у меня оставалось не так уж много. До возвращения супруги Ридлы было еще больше часа, однако я не рисковала задерживаться так долго. Приборчик, что я установила на проводах сигнализации, должен был сработать через полчаса, и к этому времени меня уже не должно быть даже у дверей этой квартиры. Для начала я обошла все комнаты. Их оказалось пять, не считая кухни, размерами напоминающей теннисный корт, и большой прихожей. В общем, я выяснила, что у каждого члена семьи Ридла была отдельная комната. Спальни главы семейства и его супруги имели между собой сообщение и выходили в гостиную, обставленную мебелью из красного дерева. Тайник в спальне супруги Ридлы я нашла без особого труда. За трюмо был вмонтирован сейф в стену, разделяющую две спальни. Однако найти сейф еще не означало открыть его. В принципе, к чему-то подобному я была готова, но сейф оказался цифровой, причем отличного качества. Чтобы открыть такую штучку, понадобится не один час, если я вообще в состоянии сделать это. Как ни крути, а соседей все же тревожить придется. Я подошла к окну спальни и посмотрела вниз. Нормальный человек отсюда, конечно, не прыгнет, но нас обучали падать из большей высоты. Правда, я давно не практиковалась и совершенно не представляла, смогу ли сделать это теперь. Впрочем, падение как такового мне и не требовалось. В метрах в пяти, наискосок от окна, возвышался молодой тополь. Деревце верхушка едва достигала третьего этажа. Моего веса оно, конечно же, не выдержит, но падение смягчит. Если мне придется убегать через окно в случае тревоги, думаю, я смогу этим деревцем воспользоваться. Я отошла от окна. достала из кармана пластиковую взрывчатку и пристроила ее вокруг цифрового замка сейфа. Теперь, если я все сделала правильно, замок после взрыва должен был провалиться внутрь, освободив дверцу. Пластиковая взрывчатка отличается от остальных тем, что не детонирует, пока по ней достаточно сильно не ударишь. Причем задать нужное направление взрыву при работе с таким материалом значительно проще, чем в любом другом случае. Я надеялась, что сделала все как надо. На всякий случай я отошла в противоположный конец спальни, прихватив с трюмо флакон духов, сделанный из толстого стекла. Тщательно прицелившись, я метнула флакон прямо в узкую ленту пластиковой взрывчатки. Взрыв получился не такой громкий, как я ожидала. Просто глухой удар, какой бывает, когда по неосторожности роняешь кресло. Едва он затих, как я бросилась к сейфу и рывком распахнула дверцу. Дискета лежала внутри. Кроме нее ничего в сейфе не было. Это показалось мне странным, если учесть, что такие тайники обычно пустыми не простаивают. Я схватила пластмассовую коробочку из сейфа и открыла ее. Вот тут-то я и поняла, что меня водили за нос. Дискета лежала внутри, но она была тщательно поломана и сложена в коробочку, словно детская мозаика. Из коробочки, когда я открыла ее, выпал листок бумаги. Я подхватила этот маленький листочек и механически развернула его, растерянно глядя на разломанную дискету. На листке ровным почерком по-немецки было написано следующее. «Мне нравится, как ты работаешь. При других обстоятельствах я бы снял перед тобой шляпу, но теперь, боюсь, придется снять тебе голову». Все. Ни подписи, ни комментариев. Впрочем, ничего этого и не требовалось. ридл раскрыл меня и специально позволил добраться до сейфа, чтобы самому посмотреть на мое унижение. Однако что-то он задерживается. Не успела я об этом подумать, как наружная дверь квартиры Риддлой отворилась. Судя по звукам шагов, внутрь зашли трое. Причем шли они совершенно спокойно, словно на прогулке. «Да не ходи ты на кухню!» послышался голос одного из этой троицы, я узнала его. Это был спутник Голованова. «Это дура в спальне фрау Ридлы!» Так, если распоряжается здесь подручный бандита, то получается, что Ридлы поблизости нет. Видимо, он не соврал, когда сказал, что уедет из Тарасова. Судя по всему, с ними нет и Хольберна. «Что-то дешево меня ценят мои соперники». С появлением этой троицы для меня все окончательно разъяснилось. Не было у Ридлы никаких соседей, поэтому Гром о них и не написал. Вторая квартира во внутреннем коридоре была помещением, где сидела охрана. Я действительно дура, раз не догадалась сразу об этом. Меня охватила злость за свое собственное головопятство. Что-то я совсем растеряла все свои навыки. Видимо, сказалось длительное отсутствие практической работы, и от этого у меня усохли мозги. Что ж, зато руки у меня еще не усохли. Я услышала, что трое людей подошли к комнате, где находилась я. Входить внутрь они не решались. Видимо, немецкий резидент предупредил их, что я могу быть вооружена. Один из вошедших расположился в спальне самого Ридлы. Второй встал около двери, что вела из моей комнаты в гостиную. А третий остался стоять в гостиной, видимо, подстраховывая обоих. Что ж, вполне грамотно сделано, если они собирались ловить обыкновенного взломщика. Вот только я не простой взломщик. и сейчас ребятки узнают об этом. «Эй, тёлка!» — заорал вчерашний спутник Голованова. Оказывается, это он остался на подстраховке. «Нечего тебе там делать! Выходи! Только ручки свои шаловливые подними за голову!» «Да не могу я!» — с давленным голосом ответила я. «Мне ногу придавило!» Едва сказав это, я бесшумно метнулась к двери. Устраивать рукопашную у меня времени не было, Да и глупо пытаться голыми руками справиться с тремя вооруженными людьми. Без подручных средств не обойтись. Я вытащила из сумочки электрошок и притаилась между двумя дверями. Старший этой тройки отдал приказ парню, чтобы в гостиной войти и посмотреть. Тот что-то буркнул в ответ и осторожно распахнул дверь. Этой дверью я ему голову и прищемила. Причем приложилась от души, и парень мешком свалился на пол. Прежде чем тот, кто остался в гостиной, успел сообразить, что произошло, я была уже в спальне Ридлы. Прыгнув ноги второму громиле, я уронила его на пол и, сунув ему в кадык электрошок, нажала на кнопку. Голова парня откинулась назад, словно его резко дернули за волосы, и бедняга отключился раньше, чем из его горла вырвался хрип. Мгновенно перегруппировавшись, я подхватила из его ослабевших пальцев магнум, кстати, совершенно новый, и выкатилась в гостиную. Подручный Голованова слишком поздно заметил мое движение. Все произошло настолько быстро, что он не успел даже прийти в себя от созерцания напарника, упавшего на пол с разбитой головой, и лишь удивленно хлопал глазами. Впрочем, выстрелить он успел, правда, стрелял туда, где меня уже давно не было. Пуля попала в металлическую основу дверного косяка и, срикошетив, отскочила в потолок. Прежде чем затих звук рикошета, я уже стояла рядом с последним из и держала у его виска пистолет. «Ну что, телок?» — спросила его я. «Ручки шаловливые мне поднять? Или сам теперь поднимешь?» «Может, все-таки ты?» Парень побледнел, но самообладание не потерял. «В следующий раз!» — рявкнула я и слегка ткнула его стволом в висок. «Брось пистолет! Руки на стол, ноги на ширину плеч!» На этот раз мой новый знакомый возражать не стал. Он послушно выполнил мои приказания, позволив мне себя обыскать. Впрочем, оружия у парня я больше не нашла. «Где Ридлы?» — спросила я его, хотя я не ожидала услышать что-либо вразумительное. «Нет, ты в натуре, дуреха!» — усмехнулся мой пленник. «Он мне что, докладывает, что ли? Мое дело маленькое. Мне сказали, что ты сегодня придешь. «Велели вызвать милицию и задержать тебя до ее появления. Хотя по мне это чистая дурь. Что мы с тобой без ментов разобраться бы не смогли?» «Как видишь, не смогли», — перебила я своего говорливого арестанта. «Впрочем, арестантом скоро стану я сама, если не потороплюсь. Теперь план Ридла стал мне совершенно ясен. Видимо, резидент немецкой разведки предполагал, что я тем или иным способом попытаюсь раздобыть дискету». Вот он и задумал задержать меня на совершенно законном основании, чтобы спокойно провернуть свою операцию и избавиться от улик. Для передачи мне информации о местонахождении диска они с Хольберном решили использовать найденный в его ремне жучок. А я, как дура, попалась в их паутину. Можно было предположить, что Ридло планировал получить интересующую его информацию уже сегодня, иначе бы он никогда не решился подключить к делу милицию». Он же не знал, что я не связана с местным отделением спецслужб. Его расчет основывался, скорее всего, на нашем извечном российском беспорядке. Пока сотрудники милиции составят протокол, пока они проведут допрос, пока проверят данные обо мне, пройдет немало времени. Со спецслужбами они свяжутся не раньше завтрашнего утра, а к тому времени Ривлэ уничтожит все улики, передаст информацию Хольберну, и тот уже пересечет границу. Немцы выйдут сухими из воды, да еще и пригрозят нам международным скандалом. В общем, все будет выглядеть вполне законно. Никакого криминала, никакого насилия. И оскорбленные немцы смогут спокойно возмущаться российским беспределом. Со мной дело обстояло еще хуже. Если меня арестуют за грабеж наша доблестная милиция, то мне придется куковать в следственном изоляторе по крайней мере несколько дней. Риддл выбрал самый верный ход из всех возможных. Да и из города он, скорее всего, не уезжал, а преспокойненько ждет развязки где-нибудь поблизости. Так это или не так, проверить у меня возможности не было. Построением логических цепочек я могу заняться и в более подходящее время, а сейчас мне нужно было уходить. Недолго думая, я не сильно стукнула парня, все еще стоящего в довольно неудобной позе у стола, рукояткой магнума, по затылку. От моего удара он стукнулся лбом о стол и свалился на пол. С горестным вздохом я оглядела поле битвы. Никто из троицы, напавший на меня, не шевелился. Через пару минут они, конечно, придут в себя, но их ощущениям после этого не позавидуешь. К тому же парням придется поломать голову, чтобы придумать объяснение такому печальному для них исходу задержания. Я уже собралась идти к окну, как зазвонил телефон. Несколько секунд я колебалась, брать мне трубку или нет, но потом все же решила ответить на звонок. — Гена, что вы там копаетесь? — раздался в трубке голос Ридлы. — Взяли ее? Милиция уже к подъезду подъехала. — Ага. Одно я угадала верно. Ридлы действительно был поблизости. Скорее всего, сидел в своей машине неподалеку и наблюдал за происходящим. А звонил он с мобильного телефона. — Алло! — заорал Ридлы в трубку. — Ты что, онемел? — Нет. Почему? Прекрасно себя чувствую. Сделанным удивлением ответила я. Ридлы, похоже, потерял дар речи. «Извини, что говорить долго не могу. Мне пора. Дела знаешь ли. Еще увидимся. Целую, милый». Я положила трубку на аппарат и пошла к окну в спальне супруги Ридлы. Не успела я дойти до двери, как телефон зазвонил снова. Одновременно с ним милиция забрабанила во входную дверь. Я рассмеялась. Эти самоуверенные идиоты не догадались оставить дверь открытой. Прежде чем выпрыгнуть в окно, я еще раз обернулась. Гена, которого я оглушила лишь слегка, зашевелился на полу. Мне, конечно, очень хотелось посмотреть, что будет дальше, но, увы, на премьеру меня никто не приглашал. До дерева я допрыгнула довольно легко. Всей тяжестью, навалившись на его вершину, я сломала ее и вдоль ствола полетела дальше вниз, цепляясь руками за ветви тополя. Они оказались хрупкими и ломались одна за другой. Но мое падение здорово замедлили, поэтому и приземлилась я ободренной, но без единой серьезной травмы. Вид у меня после прыжка вниз был жуткий. Пуговицы у блузки отлетели, один рукав держался только на честном слове, а из штанины, юбки, брюк был вырван изрядный клок. Передвигаться в таком виде по городу было нельзя, но выбора у меня не было. Расстроилась я здорово, поскольку не люблю, когда меня вынуждают портить хорошие вещи. Мне захотелось сделать этим мерзавцам какую-нибудь гадость. Ничего более умного, чем бросить в окно квартиры Ридлы дымовую шашку, мне в голову не пришло. Однако это свое намерение я выполнила незамедлительно. Оставляя за собой тонкий шлейф дыма, разгорающаяся шашка влетела точно в открытое окно спальни супруги Ридлы. Я представила, как им всем там будет легко дышаться в едком черном дыму и рассмеялась. Времени любоваться плодами рук своих у меня не было. Я бросилась бежать проходными дворами подальше от злополучной квартиры. На ходу я оторвала оба рукава у блузки, завязала ее на животе узлом и приобрела немного человеческий облик. Не настолько, конечно, чтобы меня приняли за светскую даму, но и на пугало я больше не была похожа. Уехать с места происшествия, как об этом непременно напишут в протоколе, требовалось как можно скорее. Я выбежала к проезжей части и взмахнула рукой. Первые две машины проскочили мимо, а их водители лишь удивленно проводили меня глазами. Третьей оказалась «Волга», за рулем которой сидел грузин. Он остановил машину и распахнул дверцу. — Вах, красавица! Кито так с тобой плохо сделал! — удивленно проговорил он, глядя на мои ободранные руки. — С кошками дралась! — ответила я и назвала ему адрес, куда мне требовалось ехать. Всю дорогу водитель грузин говорил без умолку. Он старался изо всех сил, чтобы понравиться мне, и отчасти своего добился. Правда, на свидание с ним я не согласилась. Когда я попыталась расплатиться, грузин категорически отказался. — Объезжаешь, красавица! Я аджигит! И денег с женщин не беру! — взмахнув рукой, проговорил он. — Хочешь мне неприятное делать? Давай в ресторан со мной иди! Идти в ресторан я отказалась И вместо этого пошла к себе домой Пробираться снова пришлось дворами Потому что меня могли уже искать После моего неудачного налета на квартиру Ридлы Кто-то непременно видел, как я садилась в машину И любезного грузина могли тоже отыскать А мне бы не хотелось, чтобы он навел милицию на мой дом У себя в квартире я в первую очередь приняла душ И обработала садины перекисью водорода В блузках без рукавов Мне теперь долго не придется щеголять, но это не страшно. Из ванной я вышла, свернувшись в полотенце. Критично осмотрев свои ножки в большом зеркале на стене прихожей, я пришла к выводу, что они очень даже в порядке. Небольшой синяк под коленкой, что я получила во время падения, почти не был заметен. А на голени, в том месте, где сучок разорвал штанину, даже ссадины не было, так что в мини-юбках я еще похожу. Я прошла мимо кухни, с тоской посмотрев на плиту. Бедняжка, совсем застоялась в последние дни. Времени готовить у меня не было, да и дома я фактически не была. Только спать приходила. Ну ничего, скоро все опять войдет в привычное русло. Едва я вошла в гостиную, как зазвонил телефон. Недоумевая, кто бы это мог быть, я подошла к аппарату и сняла трубку. Звонила Светлана Алексеевна. «Юлия Сергеевна, голубушка, где же вы пропадаете? Я вам сегодня все утро звоню, а вас дома нет!» Раздался в трубке ее взволнованный голос. «Как ваше самочувствие?» «Спасибо, уже лучше», — ответила я, стараясь понять, что моей начальнице понадобилось. Я еще в воскресенье позвонила домой Марине и предупредила, что несколько дней не выйду на работу в комитет солдатских матерей. Я сказала, что простудилась и полечусь дома. Такое уже случалось пару раз, и обычно меня после моего предупреждения не беспокоили. Что же произошло на этот раз? Ходила на прием к врачу. Не отрываясь от своих раздумий, продолжила я говорить. Меня обрадовали. Скоро смогу выйти на работу. «Юлия Сергеевна!» — голос у моей начальницы был прямо так и умоляющий. «Вы уж поторопитесь! Тут срочное дело, и ваше присутствие необходимо. Постарайтесь хоть к четвергу выйти!» если буду к тому времени жива, почему-то подумала я, но вслух этого не сказала, пообещав в четвергу непременно прийти. Неожиданный звонок Светланы Алексеевны вдруг напомнил мне, что где-то существует и другая жизнь. Жизнь, в которой не надо взрывать сейфы, драться с вооруженными бандитами и прыгать с третьего этажа на деревья. Жизнь, где женщине отведена другая роль, быть матерью и хранительницей очага. Не скажу, что моя работа на гром меня. Я сама выбрала такой путь и ничуть не жалею об этом. Однако в моменты, когда ситуация выходила из-под контроля, мне всегда становилось тоскливо и очень хотелось пожалеть себя любимую. Раньше рядом был гром, и на него можно было положиться. А теперь я одна, и рассчитывать мне не на кого. Как это не на кого? Оборвала я свои собственные стенания. А мой муженек? План мой был до гениальности прост и возник у меня в голове совершенно случайно. Я совсем не думала о том, что мне делать дальше, однако ответ на незаданный вопрос пришел сам собой. После разговора с Ридлой по телефону, где я дала ему понять, что не оставлю его в покое, и намекнула, что мы скоро встретимся, он должен почувствовать себя на лезвии ножа. Ридлой непременно будет меня искать, чтобы предотвратить свое собственное разоблачение. Я догадывалась, что теперь и Хольберн не помешает своему коллеге попытаться устранить меня. Пока Ридлы не сделает этого, он будет крайне осторожен и может даже отменить встречу с неизвестным мне человеком и залечь на дно. Это следовало предотвратить. Чтобы немецкий резидент спокойно получил требующийся ему материал, я должна была умереть. Причем умереть так, чтобы Ридлы поверил в это и действовал спокойно. Как это сделать, я уже знала, но мне нужен был надежный помощник. Я сняла трубку с телефона и набрала номер. «Слушаю вас!» — после пяти гудков раздался в трубке голос Коли, сторож с соседней дачи. «Здравствуй, Николай!» — сухим голосом поприветствовала его я. «Это Юля. Мне надо срочно увидеться со своим бывшим мужем!» «Батюшки золотцы!» — Коля рассмеялся. «Никак на тебя рэкет наехал!» «Коля, ненаглядный мой! Мне не до шуток!» — перебила я его. «Свяжись с моим благоверным и скажи, что он мне очень нужен!» «Да хорошо, ты только не волнуйся!» Голос у Николая стал несколько растерянным. «Свяжусь. Только не знаю, приедет ли он». «Приедет!» — злорадно ответила я. «Никуда он не денется!» Мы с Колей попрощались, и я принялась ждать человека, который так же, как и я, работал на Грома. Что-то в голосе Николая подсказало мне, что я не ошиблась в своих предположениях, и роль моего несуществующего мужа играет именно он. Что ж, выходит, я знаю Грома лучше, чем он думает обо мне. Звонок в дверь раздался неожиданно быстро. Прошло не больше получаса после моего разговора с Колей, как в дверь ко мне позвонили. По моим подсчетам, чтобы за такое время добраться от дачного поселка до моего дома, Коле пришлось бы гнать машину, не обращая внимания ни на светофоры, ни на встречный транспорт. На такое он вряд ли был бы способен. Я пошла открывать дверь. За такое короткое время привести себя в порядок я не успела. Волосы еще не просохли, косметики не было и в помине. Единственное, что я сделала, так это надела халат и отобрала из тайника все снаряжение, необходимое мне для осуществления моего плана. В общем, выглядела я не слишком привлекательно. Впрочем, это еще с какой стороны посмотреть. Подходя к двери, я подумала, что раз Коля был моим мужем, то он должен был не единожды видеть меня такой. Значит, в обморок не упадет. а если и грохнется, то на шатыр у меня недалеко в ванной в аптечке звонок повторился и я распахнула дверь на пороге стоял слава я застыла ошалела, глядя на него в первую секунду мне подумалось что ридлы каким- то неимоверным способом нашел меня раньше, чем я успела приготовиться к встрече я уже собралась влепить славе кулаком в нос и захлопнуть перед ним дверь, но остановилась взгляд у водителя микроавтобуса В первую секунду был не менее ошалевший, чем у меня. Одно это говорило о том, что подобной встречи он не ожидал. Наконец, пересилив себя, Слава улыбнулся и сказал, «Вот, значит, ты какая, моя бывшая жена! Странно, что я от такой женщины начал на сторону ходить. Видимо, глаза у меня раньше не на том месте были». Честное слово, после такого мне было трудно не открыть от удивления рот. Впрочем, как оказалось, все было предельно просто. «Гром был лучшим другом Славиного отца. Славка с самого детства преклонялся перед моим начальником, считая его чем-то вроде полубога. И когда Гром неожиданно появился у него в гостях после долгой разлуки, Слава отказать ему в маленькой услуге не мог. Гром никогда не говорил Вячеславу, на кого он работает, и никогда не пытался парня вербовать. Он просто расспросил его о фирме Ридлы, в которой Слава работал почти со дня основания». и уговорил его изредка играть роль блудного супруга, который присылает бывшей жене деньги, чтобы она молчала о его темном прошлом. Для Вячеслава труда это не составляло, и он, не раздумывая, согласился. «А ты, значит, на Андрея Леонидовича работаешь?» — полюбопытствовал Слава. «Может, расскажешь на досуге, чем вы занимаетесь?» Времени на лирику у меня не было. Я пообещала Вячеславу рассказать ему все позже и на секунду задумалась. То, что моим помощником оказался непосвященный человек, в корне меняло все мои планы. Его жизнью я рисковать не могла. Но, как говорится, нет худа без добра. Теперь мне не требовалось хитроумных ходов, чтобы вывести Ридлы на меня. Я мгновенно подкорректировала свой план и вкратце рассказала Славе, что от него требуется. Он выслушал меня и покачал головой. «Так не пойдет, девочка», — проговорил Слава после короткой паузы. «Тебя же могут попросту грохнуть. Не думаю, что Андрей Леонидович одобрил бы это». Господи, как тошно иметь дело с человеком, который представления не имеет о дисциплине. Мне пришлось добрых полчаса объяснять Славе, что мои действия совершенно безопасны, и ситуацию я контролирую. Хотела бы я быть сама в этом уверена. Наконец, мой невольный напарник согласился. Сделать ему нужно было следующее. Около трех часов Слава должен был зайти в офис Гадихан и полюбопытствовать у Ридлы, нужно ли привести меня на работу. Дескать, Слава отвозил меня ночью домой, и мы договорились, что днем он за мной заедет. Ридлы за эту информацию ухватится. К тому времени, когда Слава откроет ему тайну моего жилища, президент Бундесвера уже должен проверить все данные, что получил по моим фальшивым документам, и понять, что найти меня невозможно. Несомненно, Ридлы Славу ко мне не пошлет. Вместо него поедут люди Голованова. Слава даст им адрес моей конспиративной квартиры. Квартира имеет запасной выход, причем об этом не знает никто. Именно по этому выходу я и ускользну от людей Голованова. Впрочем, сделаю это так, чтобы они не потеряли меня из виду. Далее я предполагала захватить одну из машин, на которых приедут бандиты, и сделать вид, что пытаюсь от них сбежать. Стрелять в городе посреди дня люди Голованова не решатся. Я не сомневалась, что они попытаются вытеснить меня из Тарасова и устроить мне автокатастрофу. Вот и посмотрим, что у них получится. Еще раз проинструктировав Славу о том, что ему требуется сделать, я отправила его в офис Годихан. Перед расставанием я отдала своему новому напарнику радиомаячок и попросила прилепить его под днище машины Ридлы. Слава согласно кивнул головой и ушел, а я поехала на конспиративную квартиру, ключ от которой мне когда-то дал гром. Бандиты действовали оперативно, куда быстрее нашей милиции. Я едва успела подойти к окну после того, как приехала в нужное мне место, как во двор дома влетели три иномарки. Машины едва не заехали сходу прямо в подъезд, где располагалась моя конспиративная квартира, но все же успели остановиться. «Видимо, тормоза хорошие», — подумала я и улыбнулась двусмысленности фразы. Из иномарок высыпали парни спортивного вида. Часть из них побежала вокруг дома, часть заскочила в подъезд, и лишь двое остались возле машин. Всего, как я насчитала, приехали 11 человек. «Умницы, мальчики!» — похвалила их я и пошла на кухню. «Неумением так числом, хотя и это вам не поможет». На кухне я отодвинула в сторону буфет с посудой. Прямо за ним в стене была дверь, которая вела в смежную квартиру. Квартира эта тоже считалась моей собственностью, хотя и располагалась в другом подъезде. Отомкнув бронированную дверь ключом, я ушла. Низ я бежала бегом. Я догадывалась, что бандиты скоро разломают первую дверь и обнаружат вторую, через которую я ушла. Они сразу бросятся назад, и мне нужно опередить их. Парни, что стояли возле иномара, кошалели, когда увидели меня. Они было потянулись к своим карманам, но застыли, увидев у меня в руках пистолет. «На землю, уроды!» — закричала я, подбегая к машинам. Повторять мне не пришлось. Оба парня свалились в пыль, как подкошенные. Я мельком бросила взгляд на машины и поняла, что мой расчет оправдался. Эти придурки оставили ключи в замках зажигания. Я даже не стала отбирать у бандитов оружие. На это у меня не было времени. Да и стрелять они вряд ли станут. Я распахнула дверь и прыгнула в салон ближайшей ко мне машины. Это оказалось БМВ, что меня устраивало как нельзя лучше. Я еще не успела захлопнуть дверцу, как из окна моей конспиративной квартиры появилась небритая морда и заорала. «Держите эту сучку! Она в другом подъезде!» Увидев меня, небритая морда едва не поперхнулась. Тогда-то мне и пришла в голову мысль о небольшой провокации. Я, почти не целясь, скинула пистолет и пальнула из него в сторону окна квартиры, в которую только что вломились бандиты. На секунду они оторопели, а потом нервы у парней сдали совершенно. По БМВ, которую у них из-под носа я угоняла, открылся целый шквал стрельбы. Впрочем, довольно беспорядочной. Я больше опасалась, что они попадут в меня случайно. Две или три пули все же с глухим звуком впились в багажник БМВ. Одна сделала дырку в заднем стекле и впилась в обшивку где-то в салоне. Если честно, мне было страшно, но теперь я точно знала, что милицию к моей поимке они не подключат, рискуют засветиться. Выехав со двора дома, я остановилась. Мне нельзя было отрываться слишком далеко, чтобы бандиты не потеряли меня из виду. Не глуша мотора, я выскочила из салона и прилепила небольшое количество пластиковой взрывчатки на багажник БМВ. Теперь я была готова. Гонка через весь Тарасов продолжалась довольно культурным образом. То есть ни я, ни мои преследователи правил не нарушали, чтобы не привлечь внимание милиции. Ближе к выезду из города к моим преследователям присоединились еще две машины. Так что стало намного интереснее. А за чертой города интереснее стало вдвое. Тому, как мы проходили трассу, могли позавидовать лучшие раллийные гонщики. Впрочем, одна из машин вылетела с трассы в лесопосадку, а другая безнадежно отстала. Развязка наступила у моста через небольшую, но глубокую речку. «Мои преследователи уже почти догнали меня, и чтобы не дать им сделать это, я вновь открыла стрельбу». Мне ответили тем же, но боязнь получить пулю между глаз заставила их немного умерить свой пыл. Перед въездом на мост я, наконец, решилась. Полуобернувшись назад, я влепила пулю в заряд пластиковой взрывчатки, что заложила сама. Раздался довольно сильный взрыв, и меня резануло по шее осколками стекла». По капоту машины заплясали небольшие язычки пламени. Сзади это было похоже на то, что у меня взорвался бензобак. Мне оставалось надеяться, что он не рванет на самом деле, прежде чем машина ударится о воду. В ту же секунду, когда раздался взрыв, я резко крутанула руль и только сейчас поняла, что забыла пристегнуть ремень безопасности. Дико завизжав, я уперлась руками в приборную панель БМВ, глядя, как моя машина несется в бетонное ограждение моста. БМВ подскочила на бордюрчики и снесла верхнюю часть перил. Словно в замедленной съемке я увидела, как к моему лицу приближается ветровое стекло, и поняла, что это конец. «Спаси меня, Боже!» — подумала я и попыталась руками смягчить удар.